Глава четырнадцатая Первой мыслью было, что малыш кого-то съел или же снес стену, на которую частенько поглядывал голодными глазами. Возможно, в попытке словить как можно больше мошкары, показал себя, и теперь меня ждали крупные неприятности. Сквозь крики из коридора я вдруг различила смутно знакомый треск, отмахнулась от попытавшихся залезть мне в нос букашек обернулась в поиск источника звука. «Они быстрые! Я хотела замедлить воздухом!» «Ты применил силу?» — не на шутку забеспокоилась я. «Наверное, все очень плохо, раз уж Ваюн продолжал смотреть на меня виновато. В коридоре меня ждало нечто невообразимо страшное». Отрезк усиливался. Появились щелчки, низкий гол стал отчетливо слышен. «Да, но воздух не получился», — потоптался с лапы на лапу малыш. Мне на что-то упало. Я подняла голову и увидела, как несколько молний прыгали от одной букашки к другой, а те умирали и летели на пол. «Я хотел попробовать, но они быстрые и потому невкусные. Я больше не хочу». Ваюн заметил падающую рядом мошку, поймал ее в рот, громко клацнув зубами. и снова принял виноватый вид. Я же опять взглянула на зигзаги молний, которые без подпитки в скором времени должны сами исчезнуть, и зашагала к двери. Самотохи стало меньше. Большая часть студентов уже покинула академию, топталась на улице, с интересом заглядывая в окна. Теперь в центре коридора находился Орантон с несколькими колдунами и венчиком разбрызгивал вонючее зелье. Вот только это не помогало. Черное облако редела, разлеталось, нападало на мужчин, а тени могли применить силу во избежание еще худших последствий. На лицах отражалось раздражение. Они отмахивались от надоедливых созданий, боролись напастью в меру своих возможностей, ругались. А за моей спиной жалобно поскуливал воен, и треск над головой постепенно затихал. Ты можешь усилить молнию, обернулась я к малышу осененной шальной идеей. «Человек, это не молния. Молния громче и толще. Это...» «Да, могу». Исправился он, заметив мой грозный взгляд. «Она получилась у меня в первый раз, но я умный способный. Сделать?» «Нет, подожди, пока не дай ей погаснуть». Бросилась я к своему столу и начала перелистывать подаренный шайм-конспект. Видела там подходящее для моей задумки слово. «Где же? Где оно? Где?» Отыскав нужный символ, я выпрямилась, потрясла руками, готовясь. Понимала, что колдовать опасно, однако должна была помочь. Мошек не становилось меньше, с ними обычным зельем быстро не справиться, а уже вечер, потом будет темная ночь, и борьба с букашками приостановится. Где будут спать студенты? Концентрация. Я почувствовала уровень резерва, заполненность силой моего тела, Высыпала из матерчатого мешочка на стол горку песка, который часто применяла для рисования слов, и вывела пальцем нужный символ. Он считался едва ли не самым простым. Три линии, короткая соединяющая их спираль. Заполнить слепок, закрепить, удержать, четко видеть границы, не выпускать, показать, кто здесь главный. Уловить момент, когда сила решит ощериться, вывернуться в намерении исказить мою задумку на свой лад, но не позволить ей вылиться за пределы заданного слова. Колдовство удалось. Я даже не успела обрадоваться, как услышала нарастающее жужжание приближающихся букашек, они уже летели на зов. «Усиливай молнию, чтобы ее стало больше!» — крикнула я воюну, отступая к окну. «Давай убьем эту гадость!» Зверек моментально оживился, вскочил на все четыре лапы, глаза забегали, хвост встал трубой, распушился. Я же призвала простую силу, окружила себя ею, ни во что не оформляя, сгустила. Попыталась хоть как-то защитить себя. Работала плохо, но хотя бы замедляла мелких созданий. Они все пребывали и пребывали. Комната заполнялась черным жужжащим роем, который атаковал меня, становился все гуще, опаснее. И прыгающие маленькие молнии наводили на мысль, что все бесполезно. Зря я призвала мошек сюда, вою не справится, а мой защитный слой слишком слабый помеха. Со стороны входа раздался чей-то крик. Казалось, звучало мое имя, но из-за оглушительного жужжания и треска ничего толком не удалось разобрать. Комната уже полностью заполнилась мошками, они давили, прижимали меня к полу, а на него все больше оседало маленьких тел. Пораженные трупики падали и падали, наводя на мысль о тщетности моей задумки. Воюн, скрой себя! И давай сильнее, ты можешь, прошу! Можно, да? отозвался он, и в глубине черного облака все чаще начали появляться голубые вспышки. В какой-то момент стало больно смотреть. Я влила в пространство вокруг себя еще силы, тем самым сгустила воздух, уплотнила его, почувствовала усилившееся давление, а потом. Их стало значительно меньше. Снег из мошек крупными хлопьями оседал на пол. Еще прыгали разбушевавшиеся червячки молний, но стало светлее. Я смогла рассмотреть стены, кровать, шкаф. Увидела стоявшего на пороге ректора в компании Орентона. Последний застыл с поднятой вверх рукой с венчиком, с которого крупными струйками стекало зелье. Еще пара мгновений, и комната вовсе очистилась. Исчезло колдовство. Нас оглушило тишиной. Мы стояли, смотрели на усыпанный толстым слоем букашек пол и не могли поверить, что все закончилось. Штраф в пятьдесят баллов за то, что ослушались моего приказа, грозно заявил ректор. Ами Роупи! Из-за таких самоуверенных личностей, как вы, Академия сейчас на грани разрушения. Орантон закивал, но не посмел сказать ни слова. Сто баллов! в качестве поощрения за сообразительность и помощь. Но впредь попрошу не использовать колдовство, даже самое простое. «И уберите здесь все. махнул Деронант рукой на пол. «Слушаюсь», — покорно отозвалась я, и, едва осталась в комнате одна, почесала руку. Посмотрела в зеркало, обнаружила множество красных точек по всей поверхности оголенной кожи и сразу полезла в сумку за восстанавливающей мазью. «Она обязательно поможет». «Если не уберет укусы, то хотя бы избавит от зуда. Проверено». Ваюн позвала, едва справилась с ее нанесением. Он показал себя, еще пытаясь сделать виноватый вид. Что-то незаметно жевал, отводил две пары глаз, поджимал под себя хвост. «Ты молодец». «Правда?» — подскочил он. Закружился на месте, почти по брюхо утопая в слое мошек. Зачерпнул часть, проглотил и подбежал ко мне, чтобы подереться об ногу. «Мне достался самый лучший человек. Я такой счастливый, самый счастливый из всех воюнов. Можно тебе облизать? Тихонечко!» Я присела возле него, потрепала по голове, протянула руку. Он прошелся по ней влажным языком, потом еще раз и еще. На радость их прикусил мои пальцы, все сильнее виляя хвостом. и смотрел своими четырьмя глазами с таким восхищением, что не хотелось его ругать за своеволие. Воюн! еще одна полоса!» — заметила я преображение. «Где?» — моментально отвлекся он. Начал ворочать головой, ловить свой хвост, поднимая в воздух неподвижных букашек, прыгал, радовался, красовался. «Человек, смотри, какой у тебя одаренный воюн! Мой хвост теперь с двумя полосками!» Теперь я владею молнией. А раньше не владел? Нет, там было само. Но теперь точно владею, теперь я стал еще сильнее. Точно не маленький. Ты видишь, какой я не маленький, видишь? Вижу, вижу, посмеивалась я. А теперь нужно прибрать здесь. Что нужно делать? Встал в боевую стойку зверек. Съесть я могу. Съесть я всегда могу, только скажи. «В тебя не влезет столько», — окинул я взглядом пол. Букашек было очень много. Они шелестели при ходьбе, устилали все поверхности, даже покрывали мой не распустившийся цветок на окне, для которого я раздобыла красивый глиняный горшок. Однако воюн не испугался объема работы и сразу принялся за дело. Ел, зачерпывал пастью, помогал себе языком, старался жевать, но мелкие создания на зубы почти не попадали, а потом глотал так, жмурился, отвлекался на свой хвост, который держал столбом, чтобы все видели новую бледно-голубую полосу и с важным видом продолжал поглощать насекомых. «Я все съем», — вскоре сказал он без былого энтузиазма, двигаясь намного медленнее. «Чуть передохну и съем». Я тем временем закончила стряхивать мошек со шкафа и подоконника, взялась за покрывало. Когда Ваюн устало плюхнулся под столом, отправилась на поиски инвентаря, чтобы сегодня полностью здесь прибраться. В коридоре кипела жизнь, хлопали двери, студенты возвращались в свои комнаты, отовсюду слышались охи, возмущения. Девушки, привыкшие повсеместно использовать бытовое колдовство, высказывали свое недовольство громче остальных. Орентон руководил процессом уборки. Там же прохаживался ректор и периодически напоминал, что силу мы пока не используем. Такой суматохе закончился день. Наступил новый. Я не успела утром дойти до дикого сада, как ко мне подбежала девушка-целительница и попросила открыть тропу, чтобы вывести оттуда вернувшихся добровольцев. Роща напугала своим внешним видом. Свет будто не добирался даже до верхних веток. Трава почернела, деревья казались высохшими, доживающими последние деньки, из недр тянуло гнилой сыростью. На всем пути к лабиринту я не могла отделаться от мысли, что дальше будет хуже. Если не поторопиться, то дикий сад вообще умрет. На поляне нас ждали три пары. Колдуны не выглядели удручающе, вроде бы вели себя бодро, но явно были расстроены провалом. Вокруг них хлопотали девушки, вызвавшиеся сегодня ночью дежурить. Еще присутствовали крепкие парни, на случай, если придется защищать остальных от нападения местных зверей. Арка вдруг содрогнулась. По стальной поверхности пошла рябь. По каменной основе побежали тонкие щупальцы с ярко-алыми присосками. Под землей что-то зашевелилось и затихло. А мы ждали. всматривались в проход. Но было обманчиво спокойно, тихо, слишком тихо. Не ухала фука, не слышался плач, вой или крик других животных. Даже листва не шелестела на ветру. Она полностью опала за ночь, оставив деревья голыми. Меня не покидало чувство тревоги. Следовало ускориться и не отвлекаться на всякие мелочи, а плотно заняться поиском партнера и уже войти в этот лабиринт, Поэтому я вывела к Академии людей, подпитала, как смогла дикий сад силой и эмоциями, отправилась к детарту, чтобы тот подыскал мне другого колдуна. И он не заставил меня долго ждать. Уже на следующем перерыве между лекциями познакомил с девушкой с факультета направленного колдовства, которая согласилась сразу же пойти к ректору, чтобы подать заявку. Мало ли, вдруг тоже передумает. Правда, в кабинете Деронанда мы не обнаружили, решили подождать. Поняв, что бесполезно, отправились на занятия и договорились встретиться на этом же месте на следующем перерыве. Но Ареала не пришла. Я ждала девушку, нервничала. Пошла к детарту, чтобы он снова нас свёл. Однако декан сообщил, что колдунья отказалась от похода, хотя перед этим очень обрадовалась идеей стать со мной в пару. — Не беспокойся, кого-нибудь подберем, обнадежил меня мужчина. Пока иди на занятия, а я пообщаюсь сразу с несколькими, поспрашиваю. Только не делай глупостей. О чем вы? Поинтересовалась я, уже обдумывая, не попробовать ли пройти сквозь арку в гордом одиночестве. Даже если кто-то добьется успеха, лабиринт не сразу закроется, ами, понимаешь? Мы отправим тебя туда, но только не спеши. Сделаем это вместе, хорошо? Пообещай. Обещаю. Без раздумий сказала, хотя собиралась поступить по-своему. Ами, сокровище мое, это опасно. О чем вы? Все будет происходить под вашим контролем, не беспокойтесь. К слову, вы сами не хотите заглянуть со мной в лабиринт? Увы, наша с тобой сила созвучна, я не подхожу тебе. Жаль, очень жаль. Поджала я губы и направилась к выходу, как вдруг по потолку побежали трещины. Мы с деканом переглянулись, сразу же бросились в коридор. На улицу, живо! крикнул он, а сам повернулся в другом направлении. "Я с вами". Поравнялась с ним и получила осуждающий взгляд. Как выяснилось, в лаборатории на втором этаже проводили эксперименты и смешали взрывоопасные компоненты. Никакого использования силы, обычное происшествие, не требующее повышенного внимания. "Будь осторожнее", сказал декан, едва мы закрыли за собой дверь и оказались в коридоре. По времени с колдовством хорошо. не беспокойтесь. Ами, самоуверенность губительна. Я все понимаю, спасибо, что беспокоитесь за меня. Никаких глупостей. Вот и хорошо, — закивал он, — хорошо. А теперь ступай учиться, занятия никто не отменял. Загляни ко мне ближе к вечеру, обсудим перспективы. Слушаюсь, Айн. Выпрямилась я по стойке смирно и даже приложила руку к груди, как делали военные. Беги уже, шутница! Впервые за сегодня улыбнулся декан. Я кивнула ему, развернулась. Быстрым шагом добралась до первого этажа, и у основания лестницы остановилась. Очень странно, что студенты отказывались идти со мной в лабиринт, хотя до этого соглашались. Решив выяснить причину, я отправилась на поиски ареалы. Обнаружила девушку на третьем этаже в группе подруг и хотела было подойти к ней для разговора, как вдруг заметила Георда. Он воровато оглядывался, двигался возле самой стены, хотя студентов было мало, высматривал кого-то, будто за ним следили, выглядел взволнованным. Я последовала за ним, перемещалась с перебежками, старалась не попадаться на глаза, с третьего этажа на второй, по главному коридору, свернуть возле зала истории вправо, а потом к самой дальней двери. Он открыл ее осторожно, опасаясь малейшего скрипа, Юркнул внутрь. Я подбежала вперед, чтобы ничего не пропустить, и заглянула в замочную скважину. «Я все сделал, как вы сказали. Девушка отказалась». Ответ прозвучал неразборчиво. Я приложила ухо к двери, прислушалась. «Может, как-то повлиять на детарта? Он снова найдёт ей партнера, а мы не обязательно успеем обезвредить его». «Говорили обо мне?» Я не стала раздумывать, рванула дверь на себя, вошла в пустую ученическую, в которой за длинным столом сидел Алиагран Бувье, а возле него стоял Георг Рауник. Чистой силы, поздоровалась с присутствующими и, не дожидаясь приглашений, заняла ближайший к ним свободный стул. Что обсуждаем? А, Миропи, прошу покинуть ученическую, строго заговорил преподаватель. «Простите, но все равно не уйду, пока не узнаю, зачем вы мне препятствуете». «Излишняя самоуверенность зачастую приводит к необратимым последствиям, студентка. Ваше поведение возмутительно. Как вы смеете перечить своему преподавателю?» «Что-то в последние дни я слишком часто слышу высказывания про мою самоуверенность», глянула я на побелевшего Георда, который и в подметке не годился тому наглому боевику, которого я знала. Давайте не будем сейчас о ней. Предлагаю поговорить о детарте и партнерах, которые внезапно от меня отказались. Слышала, это ваших рук дел, я права? «Ами, да что ты такое говоришь?» Попытался отшутиться Рауник, однако на его лице все было написано. «Виноват». «Покиньте ученическую, иначе получите штраф за непослушание». хлопнул ладонью по столу Алиагран. А я вдруг посмотрела на него с иной стороны, ведь именно его не впечатлило на вступительных экзаменах мое колдовство. Он постоянно был мной недоволен, отнимал баллы, осуждал, придирался, выгонял, назначал дополнительную отработку, однако Орентону по ее поводу никаких распоряжений не давал. Это по вашей вине я не попала на второй день экзаменов. «Вы напали на меня со спины!» Громкое предположение, однако. «Ами, зачем преподавателю любовье подобным заниматься?» Хохотнул Георд и подошел ко мне. Потянул за локоть, решил вывести меня отсюда силой, однако не смог даже с места сдвинуть. «Или, может быть, это был он?» — кивнула на боевика. «Вот еще. продолжал отрицать Георд. «Не говори глупости, Идем. Меня переполняла уверенность в своей правоте. Я смотрела в умудренные жизненным опытом глаза и чувствовала непонятно откуда, что видела их раньше. «Чем же я помешала вам?» Выдернув руку, поднялась и оперлась ладонями на стол прямо перед мужчиной. «Мы раньше встречались? Вы знаете меня? Может, достаточно?» Начал подниматься Бувье, подавляя своим грозным видом, который на меня не действовал. «За неуважительное отношение штраф в 30 баллов. Ступайте к ректору с объяснениями и впредь оградите меня от своего присутствия. Как могу? Я намерена и справно посещать ваши занятия. Лекции по истокам силы стали моими любимыми, преподаватель Бувье». Я сдернула с себя руку замершего Георда, сделала пару шагов назад, продолжая изучать лицо Алиаграна. Было что-то в нем необычное, а еще присутствовало давление, будто в мою голову пытались пробраться. А еще я намерена узнать, что вы затеваете. Вот что бывает, когда академия берет людей с улицы. Я говорил им, что вольная программа – это путь к саморазрушению. В приличном заведении не место доучкам вроде вас. Удивительно, откуда вообще сила взялась. Ни уважение к вышестоящим колдунам, ни манер, ни понимание, что это не место для развлечений, а храм. Здесь нужно учиться, постигать многогранные силы, а не заниматься всякой ерундой. Вы, пример того, насколько различна культура, воспитание, Вы явное доказательство, что из уличных оборванцев не сделать людей. Сами-то вы не с улицы, преподаватель Бовье. Кажется, вы простой Аин, или я ошибаюсь? Ой, простите, что напомнила. И все, не надо лишних слов, ухожу, ухожу. Я не стала демонстрировать улыбку, превратилась в камень без капли эмоций, которые только что попытались расколоть, не вышла. В коридоре удалось вдохнуть полной грудью, собрать воедино мысли и оформить их во что-то понятное. Определённо, я причастен к странностям, преследующим меня в Академии, я была уверена в этом. И хоть доказать пока не могла, но теперь намеревалась присмотреться к нему внимательнее. А еще планировала поговорить об этом человеке с деканом, ведь только ему в стенах Академии хоть чуточку доверяла. Правда, с детартом встретиться не удалось до следующего дня. Снова меня попросили пойти к дикому саду и вывести вернувшихся колдунов. Если я правильно посчитала, то в лабиринте осталось лишь двое — Шай и его партнер. Остальные уже сошли с дистанции, кто по собственной воле из-за слишком тяжелых испытаний, а кого-то принудительно выбросило через арку. И все переговаривались, обменивались впечатлениями. Я слышала рассказы, какие отсеки Миара им попадались, о ненормальном поведении силы. о том, каким сложным оказался поход, о единственной надежде на наследного принца, о путанице ходов внутри, о непроходимости некоторых участков, о закольцованности одного сектора, о достижениях и провалах. Колдуны говорили и говорили, а я смотрела на стальную поверхность в центре арки и не могла отделаться от волнения. «Как там Шай? Почему задерживался? Может, ему нужна помощь?» Наверное, стоит пробраться сюда ночью и пойти в лабиринт одной. Я раздумывала над этой идеей, однако попасть к карочному входу не смогла. Роща не пустила. Черные щупальца уже велись за ее пределами, тянулись кончиками к академии, обещая облепить и уничтожить. Я не могла подойти даже к деревьям. Присоски моментально реагировали на мое приближение и шевелились в мою сторону, выпуская тонкие колючие нити. А еще воюн в моей голове просил туда не ходить. «Не нравится мне все это», — сказал Детарт следующим утром, глядя в окно своего кабинета. «Что-то ужасное происходит. И Энгальтуна все нет. В прошлые разы на поход уходило от силы день-два, сейчас же прибыли подготовленные люди, способные, и никто не справился. Они задерживались на первых отсеках, кое-как добирались до второго-третьего и терпели неудачу. дика обернулся поделился со мной встревоженным взглядом и сила при малейшем использовании бунтует ты видела что стало с тренировочным полем вся земля в спорота одна стена академии рухнула трубопровод с утра не работает а представь что сейчас в остальном мире творится мы можем академию запечатать но разве это поможет все выйдет наружу сколько бы мы ни запечатывали грань я сидела за столом постукивала пальцами по гладкому дереву Сегодня утром несколько девушек, решивших немного попользоваться бытовым колдовством, чтобы выглядеть прилично, полностью лишились волос и визжали так, что на улице было слышно. А еще в помывальне на первом этаже вода не текла. Ведь это я еще не рассказала дикану о вчерашнем разговоре с Олеограном Буве. Возможно, об этом не следовало упоминать, однако расспросить по поводу этого человека стоило. Но нас прервали, затопило подвал. Потом один студент решил проверить на прочность черные щупальца из сада, а по итогу оказался в лекарском зале с ожогами по всему телу. Странности происходили и происходили. Казалось, в любой миг что-то вспыхнет, взорвется. В стенах академии стало тревожно тихо, мрачно. И Шай не возвращался. Я не могла подступиться к саду. Он сам открыл проход колдунам, дежурящему арке лабиринта, И больше к себе не подпускал. Тянулись наполненные тревогой дни. Я следила за перемещениями Георда, даже предприняла безуспешную попытку поговорить о нем с Зианой, хотела пару раз расспросить об увье у декана, однако того не удавалось выловить. Майон скулил по ночам, сны наполнились страшными видениями, в которых постоянно присутствовали щупальца, вылезающие из лабиринта. Они просто обвивали меня и сжимали. сжимали. Потом то же самое происходило с Шаем, с Лорин с Детартом, с ректором и Зианой, с незнакомыми мне людьми. Все они задыхались, кричали, а щупальцы становились больше. Маленькие и большие, они устилали пол, велись по стенам, по потолку, занимали всю академию, окрашивали окружение в черный цвет. Зато на шестой день вернулся наследный принц. Вел полуживого напарника.